это точно Посмотрите еще раз портрет Ермоловой. Писан по заказу москвичей в 1905 году. Теперь посмотрите сделанный в 1911 году портрет Ломановой. Острым и цепким взором она, интеллигентная русская дама, примерилась к своей натуре, которая стоит за полями картона. Ее полнеющая фигура вся подалась к движению вперед, а левая рука мастерицы уже тянется к вороту белоснежной блузки. Привычным жестом сейчас Ломанова достанет булавку, чтобы заколоть складки будущего платья, которому, может быть, суждено стать произведением русского искусства. 21 ноября в седьмом часу вечера Валентин Александрович сделал свой последний штрих на этом портрете, и в общих чертах он был уже закончен. Затем простился с хозяйкой, поехал к своему другу Остроухову, провел у него вечер в скромной товарищеской беседе, и утром 22 ноября, после краткого сердечного припадка, он был уже в гробу. Смерть застала великого Серова над портретом Ломановой. Надежде Петровне было 56 лет, когда грянула революция. К этому времени она была уже зрелым, всеми признанным мастером. Казалось бы, ей будет особенно трудно пережить грандиозную ломку прежнего уклада жизни. Казалось, она уже не сможет освоиться в новых и сложных условиях. Но это только казалось. Именно при советской власти начался расцвет творчества Надежды Петровны, бывшей поставщиком двора Ея Императорского Величества. «Революция», — писала она, вспоминая былое, — «изменила мое имущественное положение, но она не изменила моих жизненных идей, а дала возможность в несравненно более широких размерах проводить их в жизни». Начиналась вторая молодость знаменитой российской закройщицы. И тут она показала такое, что можно лишь ахнуть. Время было голодное, трудное. Страна раздета, не было даже ситцев. Из чего шить? Ателье имели богатый выбор материи. Шинельную дерюгу, суровое полотно и холст, по грубости близкий к наждачной бумаге. История русского моделирования одежды преподнесла нам удивительный парадокс. Полураздетая страна в солдатской шинели, донашивая старые армяки и дедовские картузы, на международных конкурсах мод в Париже стала брать первые призы. В этом великая заслуга Надежды Петровны Ломановой. Впрочем, не только ее, будем же справедливы. В первые годы построения социализма костюму придавали гораздо большее значение, нежели сейчас. И вокруг журнала МОД СССР сплотились такие мастера кисти, как Кустодиев, Грабарь, Головин, Петров-Водкин, Экстер, Юон и скульптор Мухина. Над проблемами покроя одежды работали и писатели Анна Ахматова, Константин Федин, Ольга Форш и Мариэта Шагинян таком окружении ломановой было интересно дерзать. Она стала ведущим художником-экспертом, создавая одежды для международных выставок. Слава о ней, как о художнике костюма, вышла далеко за пределы нашей страны, и Ламанову энергично переманивали к себе на сладкое житие Париж, Нью-Йорк, Лондон. Но у нее Нуждавшейся и плохо одетой, никогда не возникало мысли оставить свое любимое отечество. И она работала. У нее никогда не хватало времени. Театр Вахтангова, театр революции, театр Красной Армии. Она успевала обшивать всех актеров. Она создавала костюмы для фильмов а элита «Александр Невский», «Цирк» и «Поколение победителей». Но никогда не изменяла своей старой любви к Станиславскому и и его детищу МХАТу. 40 лет жизни она посвятила театру, на торжественном занавесе которого пролетает стремительная чеховская чайка. Одна актриса наших дней вспоминала, что после спектакля Станиславский вставал со своего режиссерского места и шел через весь зал навстречу Ломановой и целовал ей руки благодаря за блестяще выполненные костюмы. И тут же он говорил нам, молодежи, что Надежда Петровна Ломанова считает себя хорошей закройщицей, но на самом же деле она великий художник костюма. Как скульптор, она знает анатомию умеет великолепно приспособить тело актера к телу образа.